Глава 13. Интересное расположение комнат на первом этаже. В основном они идут анфиладой. Только малая семейная столовая отдельно. Остальные идут одна за другой. Из парадной столовой в высокие двустворчатые двери ведут в большую гостиную. Далее небольшая курительная игровая. Я так поняла по столикам для ломбера и виста, мягким диваном-полукругом. Далее следовала большая бальная зала, большие высокие окна, украшенные кружевными гординами и бархатными портьерами с золотыми кистями, несколько люстр со свечами, мягкие стулья вдоль стен, натертый до блеска паркет. И все в приличном состоянии. Нельзя сказать, что это остатки бывшей роскоши, и семья испытывает денежные затруднения. Как-то странно. Из небольшого холла на второй этаж вела лестница с кованными перилами, что придавало ей воздушности. На втором этаже по центру были две двери. За одной находилась библиотека, причем не выставочная, как у многих сейчас в наше время, а активно пользуемая. Это было видно по брошенному тому какой-то книге на столе, журналу, изрядно потрепанному с закладками в некоторых местах. Настольная керосиновая лампа под стеклянным абажуром, плед на кресле у стола. Сквозь стеклянные дверцы книжных шкафов виднелись ряды книг, стоявшие не слишком ровно. Видимо, их часто вынимали с полок. Стоп, как каких-то журналов на столе. Пока я их не стал рассматривать, все потом рассмотрим и почитаем. За второй дверью был рабочий кабинет Ивана Андреевича. Здесь как раз царил порядок. Чистый, без пылинки стол, письменный прибор с пресс-папье, чернильницы, перья в стаканчике, перочинный нож рядом. Вот теперь я поняла смысл слова «перочинный нож». Карандаши. На столе нет никаких бумаг. Только в тонкой деревянной рамочке на столе рисунок худенькой, большеротой, смеющейся девочки со смешными, торчащими вверх косичками, чем-то похожей на меня. Только я никогда так весело и свободно не смеялась. Очевидно, это был рисунок Лизы, настоящей дочери хозяина поместья. Запоздала, кольнула мысль... «А как она там в Москве, если она попала в мой мир на моё место?» «Илис совсем исчезла?» Никаких бумаг на столе не было. Подергала ящики, закрыто. Надо искать ключи от них. Поверхностный осмотр ничего не дал, наверное, надо искать в комнатах хозяина. Выйдя из кабинета, осмотрела левое крыло. Оно явно было гостевым. Об этом говорили несколько однотипных спален с одинаковой мебелью, отличались они только цветом текстиля. Еще здесь была одна комната, которую я окрестила учебной. Скорее всего, Лиза получала домашнее обучение до поступления в институт, то есть до 11 лет. Правое крыло было семейным. Вначале шла девичья, то есть моя теперь. Далее шли женские апартаменты, вероятно, покойной матушки Лизы. Небольшая гостиная с несколькими диванчиками, банкетками, невысоким бюро, низкий столик у одного из диванчиков. Далее гардеробная с дамскими вещами, небольшая туалетная комната с медной ванной, спальня с широкой кроватью и, слава богу, без всякого балдахина. Или в России это было не принято. Из спальни вела еще одна дверь, я так понимаю, она вела в покое супруга. Дамские покои мне понравились больше, чем мои нынешние. Они больше, удобнее, теплее, светлее и выдержаны в спокойной светлой гамме голубых и салатовых оттенков. Перееду я, пожалуй, сюда. Кто мне теперь указ? Никто. Комнаты хозяина были почти такие же, только не было гостиной. Да декор был в серых и фиолетовых тонах. Мне не понравилось. Мрачновато на мой вкус. Зато нашла связку ключей в тумбочке у изголовья кровати. Надеюсь, они от письменного стола в кабинете. Вернулась в свою комнату, прихватив ключи. Плюхнулась на стульчик, осмотрелась. «Да, тесновато мне здесь». И кровать узкая, девичья, а я люблю спать свободно. Да и Федька много места занимает. Вон, дрыхнет. Закопался в подушке, торчит только одно ухо и кончик хвоста. Правда, ухо слегка дёрнулось при моем появлении, мол, бдю, и твое появление засек. А я призадумалась. няньки то я сказала, что точно знаю рецептуру. А теперь мне надо в точности повторить это в записях. А задумала я нечто этакое. Дело в том, что время от времени нас отправляли в поля, то есть в командировку по регионам, где были крупные сельхозпредприятия и перерабатывающие. Мы там собирали статистику и сверялись с реальным положением дел, а потом уже на месте в Москве проводили анализ всего и составляли бизнес-прогнозы. Вот в очередной раз я поехала в командировку в Вологодскую область изучать проблемы и делать прогнозы по молочному производству. И там я с удивлением узнала, что настоящее вологодское масло делает только один не слишком большой маслозаводик неподалеку от самой Вологды. При нем еще есть сыродельный цех. Все остальное масло, которое выпускается под этим же названием, имеет очень отдаленное отношение к Вологодскому. Мне стало любопытно, и я поехала на тот заводик. Расположен он на окраине небольшого села. Но гостиницы в селе все-таки не было, и руководство завода определило меня на постой к женщине лет 70, но еще крепкой и бодрой на вид. Все называли ее «тетка Анна». Оказалась она гостеприимной и словоохотливой. Она много чего мне рассказала о секретах молочного производства и о том, что сливки для производства настоящего масла Вологодского должны быть не сняты с молока, а перепускными. То есть отсепарированные и вначале прогреты до 90-95 градусов. Именно это придает маслу тот особый орехово-сливочный привкус. И что промывать масло надо холодной кипяченой водой. Ну и коровы, чтобы были чистыми, не стояли по брюху в навозе, да и кормить их надо хорошо, не соломой. Рассказывая все это, тетка Анна одновременно ловко сепарировала молоко ручным сепаратором, электрически не признавала, заодно показав и рассказав его устройство. Потом пастеризовала сливки, сбивала масло в простой деревянной маслобойке. Потом мы пили чай с домашним караваем и свежим маслом. Это было объедение и чистый гастрономический восторг. На следующий день она показала мне, как варит домашнюю сгущенку. «М-да...» Где сгущенка из магазина и где это, не сравнить. За неделю, что я у нее прожила, тетка Анна много чего показала. В обмен за доброе отношение ко мне со стороны заводских, я помогла им пробить через наш холдинг финансирование на покупку новой фасовочной линии. Старая была еще с советских времен и часто ломалась, создавая проблемы. Вот я и задумала начать производить такое масло и сгущенное молоко. А что? Лейтенант от флота дворянин Верещагин, брат художника Верещагина, еще не ушел из флота и не занялся маслоделием. Во всяком случае, в моей реальности, а сгущенка вовсе появится лет через 30. Так что было вологодское масло, станет курское. Поэтому, записав для надежности все, что припомнила, я засобиралась на обзорную экскурсию по хозяйству. Больше всего меня интересовал коровник, конечно. Достала самые теплые колготки, шерстяное платье, ботинки с тракторной подошвой. Далее засомневалась. «Не надевать же мне эту пародию на зимнюю шапку, да и шубку жалко». Но помощь пришла в лице старой няньки, заглянувшей ко мне в комнату. Увидев, что я с сомнением разглядываю свою шубку, она всплеснула руками. «Да что ты, Лизонька! Куда ж ты такое надевать? Спачкаешь еще!» «Вот я тебе принесла!» И положила на кровать пуховую шаль и короткий тулупчик. Поблагодарив Семёнишну за наряды, чем вызвала очередной изумленный взгляд, начала одеваться. Нянька вышла. Да, надо или отвыкать от вежливости, или приучать окружающих к такому. Пожалуй, выберу второй вариант. Мне проще, не надо себя переделывать, а окружающие привыкнут со временем. Кот прекратил изображать глубокий сон и высунул морду из-под подушек с любопытством наблюдаемой сборы. Особенно тот момент, когда я пыталась накрутить на голову шаль. Вот у дедушки Крылова есть басня «Мартышка и очки». С меня писали точно. Я вначале пыталась накрутить ее на голову в виде тюрбана. Не получилось. Это сооружение неумолимо съезжало на бок и падало. Потом пришел черед спецназовской банданы. Тоже неудачно оставался свободным большой кусок, который тоже стягивал шаль с головы плюнов просто завязала концы под подбородком. Стала походить на известную картинку и «Я у мамы дурочка». Когда я уже была с красной вспотевшей мордой лица и всклокоченными волосами, этот гад хвостатый Феодор меланхолично посоветовал «Чего маешься? Просто надень на голову, да один край оберни вокруг шеи и подоткни его». Я вызверилась на животину, чего раньше молчал. «Я тут полчаса мучусь. Федька так же лениво сказал, «Так интересно же! Ты так увлеклась, мешать не хотел!» И без перехода добавил, «Я, пожалуй, с тобой пойду, посмотрю, что там вокруг. Только ты меня на руки возьми или за пазуху тулупа посади. Не хочу морозиться, у меня же лапки, и вообще комнатный я». «Лапки у него!» «А когда ночью начинаешь тык-дыкать по квартире, так кажется, что стадо носорогов мигрирует на юг через мою квартиру», — бурчала я, заканчивая одеваться. Впрочем, мои слова Федька нагло игнорировал. Так мы и пошли вниз. Впереди меня шествовал Феодор, важно распушив хвост и штаны. За ним я, укутанная как кулема. Внизу нас ожидала Семёнишна, одетая в какой-то ветхий солопчик, валенки и такую же шаль, как и у меня. Крякнув, я подняла на руки кота, пробормотав, «Федька, немедленно постную диету! Никаких сливочек!» Ответом мне был полный игнор. Выйдя на крыльцо, я зажмурилась от яркого солнца, сверкающего бриллиантовым блеском снега, выпавшего ночью. Снег лежал везде, на перилах крыльца, на скамье неподалеку под деревьями, на дорожках. Я удивленно спросила у няни, «А дворника у нас нет? Двор почему не убирается?» Семенишна возмущенно заклахтала. Как это нету? Что ты, барышня Елизавета Ивановна? Это опять пронь лодыри, валяется, небось, в своей коморе. Вчера с Тимохой Скотником все бражничали до да песни орали. Так, наматываю инфунаус Разберусь с обоими любителями веселья. Такие вещи надо пресекать на корню, иначе постепенно превратимся в наш ЖЕК самого худшего образца с вечно пьяными дворниками и сантехниками. Я не говорю обо всех нормальных людей все же больше, но и такие встречаются.